Глава восьмая 11 сентября я вышла на прогулку и купила в Бестбай новый видак, чтобы записать новостную передачу о том, как самолеты врезались в башни-близнецы. Тревор уехал на Барбатес, как я потом узнала. У него был медовый месяц. Но вот Рива пропала. Рива не отзывалась. В тот день я вновь и вновь смотрела видеозапись и продолжая смотреть ее, обычно днем, когда мне одиноко. Или в другое время, когда у меня появляется сомнение, что жизнь стоит того, чтобы жить. Или когда мне надо набраться храбрости. Или когда мне скучно. Всякий раз я вижу, как женщина выпрыгивает с 78-го этажа северной башни. Одна туфля на высоком каблуке, соскользнула и летит над ней. Другая осталась на ноге, словно была тесновата. Блузка выбилась из пояса, волосы развиваются, руки-ноги застыли, но одна рука поднята, словно внизу озера, куда можно нырнуть. Я поражена и охвачена ужасом, однако не потому, что она выглядит как рива. И я думаю, что это она, Почти точно она. И не потому, что мы с Ривой были подругами, и не потому, что я больше никогда ее не увижу, а потому, что она прекрасна. Вот она, женщина, человек, ныряющий в неизвестность, летящий навстречу неизвестности, полностью осознавая это.